котёнок. Если хочешь осмотреть двор, то есть два варианта: залезть на дерево или проникнуть на чердак. Старый кот Вулкан снисходительно смотрел на котёнка. Если тебе удастся проскочить между входящими ногами и тяжёлой дверью и бесплотно мне не подняться на верхний этаж, если дверь на чердак не закрыта, то да-да-дам и мяу-мяв. Full house. Би у круглого окошечка. Можешь лежать сколько твоей полосатой душе захочется. Я, например, люблю сначала вздремнуть, а потом уже созерцать внешний мир. Иногда я шаляю и срыгиваю шерстяные комочки вниз, вдруг кому-нибудь на шляпу попаду. Мелкий смущённо засмеялся, зачихал. Вулкан продолжил. Чердак это вариант класса люкс, и выпадает он редко. А деревья в полн двор Выбирай любое. Главное, рассчитывай силы. Не лезь слишком высоко. Спускаться с дерева это тебе не по лестнице маршировать. Понял? Понял, понял, отмахнулся кончиком хвоста котёнок и пошёл искать дерево. Долго искать не пришлось. Двором неслась стая бродячих собак. Котёнок в панике залез на что-то первое попавшееся и с ветками. Стая пронеслась мимо. Ох, подумал котёнок, повисло и дерево само выбралось. Заберусь-ка я повыше. Сказано сделано. Маленькие острые коготки и лёгкий вес помогли котёнку быстро забраться на самый верх. Какой же он смелый и ловкий. Радостное возбуждение, однако, начало сменяться усталостью и страхом. Лапки устали крепко держаться за тонкие ветки верхушки, а усиливающийся ветер трепал и дерево, и котёнка. Нужно спуститься ниже, мяукнул вслух котёнок. Жалкий звук собственного голоса расстроил его ещё больше. Паника подступала и душила. Высота давила и терзала. Беспомощность завершала безумную картину его последнего дня. В том, что скоро придёт смерть, котёнок не сомневался. Лапки он уже не чувствовал и понимал, падение близко. Мяу. Мяу! Его разрывало от жалости к себе. Мяу! Мяу! Мяу! Ну ты чего, голосишь, глупенький? Застрял? Да отпусти ты кустик, сломаешь сейчас, разбойник. Спасительные руки мягко оторвали дрожащее тельце от куста сирени и прижали к тёплому плечу.